Глава одиннадцатая Утро этого дня казалось таким далеким, как история о ком-то другом, которую кто-то рассказал Клею. Он почти что видит те пляжные полотенца, сушившиеся на перилах снаружи. Они были словно щепок, который нужно себе поставить, когда думаешь, что спишь. Аманда последовала за ним, они вышли в кухню к этим незнакомцам, которые расхаживали по ней, словно хозяева, и, возможно, ими и были. «Я приготовил напитки, мне показалось, это будет кстати». ДХ указал на стакан в руке. «Наш личный погребок. Буду рад поделиться им с вами». Мужчина оставил шкафчик приоткрытым, и Клей заметил внутри несколько бутылок виски, обан, вино, дорогую текилу в фарфоровом сосуде. Он же осматривал кухню. Он это пропустил, или шкаф был заперт? «Знаете, можно и выпить». Дэхан наполнил бокал. «Вам со льдом?» Клей покачал головой и взял предложенный стакан. Он присел у кухонного островка. «Прекрасно, спасибо. Это самое малое, что мы можем сделать». Мужчина невесело рассмеялся. Повисла временная тишина, как будто они решили почтить память умершего. «Прошу меня извинить», — сказала Рут. «Конечно». Клэй не знал, что от него требовалось. Она не спрашивала у него разрешения, да он и не вправе был его давать. Аманда смотрела, как женщина выходит из комнаты. Она налила себе бокал вина, которое открыла ранее, потому что не была уверена, чем еще заняться. Ее вино. Вино, за которое она заплатила. Она села рядом с мужем. «Какой красивый дом!» «Что за бред сейчас затевать светский разговор?» Дыха кивнул. «Нам нравится. Я рад слышать, что вам тоже. Вы давно здесь?» Аманда пыталась устроить допрос, надеялась поймать его. «Купили его пять лет назад. Потратили довольно много времени на ремонт, почти два года». Зато теперь это наше пристанище. Наш дом вдали от дома. А где вы живете в городе? Клей тоже умел участвовать в светских разговорах. На парк-авеню. Здесь и далее улицы и авеню на Манхэттене. Между 81 и 82 улицами. А вы? Клей был устрашен. Верхний Ист-Сайд не крутое, но все же священное место. А может, оно настолько не крутое, что было по-своему крутым? Они так давно не переезжали, что он разучился разбираться в рынке недвижимости в этом местном виде спорта. Тем не менее, он бывал в апартаментах на парк-авеню Верхней Пятой Авеню Медисон. Они всегда казались нереальными, как в каком-то фильме Вуди Аллена. Мы живем в Бруклине, Кэрол Гарденс, вообще-то Коббл Хилл. сказала Аманда. Она подумала, это будет респектабельнее. Лучший ответный выпад на его адрес в центре города. «Думаю, именно там сейчас все хотят жить. Люди помоложе. Я полагаю, у вас больше места, чем у нас». «Что ж, у вас есть это место здесь, за городом?» сказала Аманда, напоминая ему о том, что, как она считала, было прикрытием. «В основном поэтому мы и купили дом здесь». Выходные, праздники, выбираться из города на свежий воздух. Он тут совсем другой. Мне нравится, как вы все тут устроили. Аманда погладила столешницу, как будто она была домашним животным. У нас был отличный подрядчик. Много всяких мелочей придумал именно он. Вернувшись из ванной, Рут остановилась в гостиной включить телевизор. Экран светился винтажным оттенком синего из какой-то более простой технологической эпохи. Белые буквы важно сообщали. Система оповещения о чрезвычайной ситуации. Раздался гудок, затем тихое шипение, звук чего-то, не имевшего звука, затем еще один гудок. Они все продолжались, эти гудки. Не было ничего, кроме гудков, ровных, но не обнадеживающих. Остальные трое вошли в гостиную, чтобы убедиться в этом самим. «Итак, никаких новостей», — сказала Рут, — в основном самой себе. «Вероятно, это просто проверка системы экстренного вещания». Аманда была настроена скептически. «Если бы это было так, было бы написано», — сказала Рут. «Это был здравый смысл. Вы же видите». «Они все видели. Смените канал». Клей сохранял веру. Мы как раз смотрели какое-то шоу. Рут пролистала все доступные каналы. Сто один, сто два, сто три, сто четыре. Потом быстрее. Сто четырнадцать, сто шестнадцать, сто двадцать два, сто сорок пять, двести один. Все синие экраны. Везде те же бессмысленные слова. Вот тут у нас система экстренного вещания. Я уверен, ничего страшного. Клей посмотрел на встроенные полки с книгами по искусству и старыми настольными играми. Нам бы сказали больше, если бы было что сказать. В силу самого факта. Спутниковое телевидение такое ненадежное, но было невозможно заставить их протянуть кабель так далеко. Так что это единственный вариант. Рут хотела, чтобы дом был подальше от всех и вся. Это она написала объявление на Airbnb. И она верила в свои слова. Лучшим в этом месте было то, что оно находилось вдали от остального мира. Чтобы его сбить, хватит и ветра. Дэха сел в одно из кресел. Дождя. Трудно поверить, что дождь может повлиять на спутники, но это правда так. Клей пожал плечами. И так возникла чрезвычайная ситуация. И чрезвычайная ситуация состоит в том, что в Нью-Йорке нет электричества. Но у нас оно по-прежнему есть. даже если нет телевидения или интернета. Так что от этого нам должно стать легче, я полагаю. Вы были правы, уехав за город. Там должно быть твориться полный бардак». Аманда в это не верила, но тоже задумалась. Не следует ли наполнить ванну водой, найти батарейки, свечи, припасы. «Думаю, вам нужно остаться здесь на ночь». Клей ухватила доказательств. «Завтра разберемся, что происходит». Аманде нечего было сказать про систему экстренного оповещения. «Оключение электричества может что-то значить. Может быть, знаком чего-то большего. У Рут было 90 минут на то, чтобы все обдумать, и она хотела высказаться. Это может быть последствием какой-то катастрофы. Это мог быть терроризм. Это могла быть бомба. Не стоит нам давать разыгрываться воображению. Род Клея был сладким от напитка». «Бомба?» — недоверчиво переспросила Аманда. ДХ не хотел просить, но был вынужден сделать это. «Послушайте, мне жаль доставлять вам неудобства, но мы не ужинали. Съели только немного сыра и крекеров перед концертом. Их вечеринка... Вечеринка ли?» Вернулась на кухню. Клей достал из холодильника остатки пасты, все еще в кастрюле. Он внезапно осознал, какой бардак царит в помещении, как основательно и неряшливо они тут устроились, словно у себя дома. «Давайте что-нибудь съедим», — он сказал это так, как будто это была его идея. Преподаватели это умели, улавливать случайные проницательные комментарии во время занятия и превращать их в факты. Рут обратила внимание, что в раковине полно грязной посуды. Она сделала вид, что ей не противно. Грязная бомба на Таймс-сквер или какие-то скоординированные нападения на электростанции? Она никогда не считала себя человеком с хорошим воображением, но теперь вошла во вкус. Это звучало как паранойя, но только если она ошибалась. Достаточно вспомнить о том, что было совершено и забыто за время их жизни, да даже за последние десятилетия. Нам не стоит строить домыслы. Д.Х. говорил разумные вещи. Кто-то оставил щипцы внутри кастрюли. Металл был холодным на ощупь. Клей наполнил пастой четыре миски и по очереди разогрел их в микроволновке. Где в Нью-Йорке находятся электростанции? В жизни было столько всего неизвестного даже такому умнику, как он. Клейу казалось, что в этом кроется чудо или некий смысл. Думаю, они должны быть в Квинсе или у реки. Какой-то парень взрывает чемодан на Таймс-сквер. Его друзья делают то же самое на электростанциях. Синхронизированный хаос. Даже скорая помощь не сможет проехать по улицам, если весь свет погаснет. Есть ли в больницах генераторы? Руд взяла миску с пастой. Она не знала, что еще делать, поэтому она ела. А еще она была голодна. Паста была слишком горячей, но вкусной, и она не могла понять, почему это будило в ней Недовольство. Вы очень добры. Аманда случайно чавкнула. Она внезапно почувствовала жуткий голод. Чувственные удовольствия напоминают тебе, что ты жив. Помимо этого, ее голод подпитывало и то, что она много выпила. Не за что. Дыха чувствовал, как еда влияет на химические процессы у него в организме. Очень вкусно. Спасибо. Это соленое масло. Аманда почувствовала необходимость объяснить, потому что было неясно, была ли она гостем или хозяином. Ей нравилась ясность в отношении роли, которую ей предстояло играть. То европейское, в форме цилиндра. Это очень простой рецепт. Она думала, что болтовня поможет избавиться от дискомфорта. Ей было неудобно предлагать незнакомым людям это блюдо. Оно появилось как импровизация и постепенно стало частью ее репертуара. Ей нравилось представлять какое-нибудь лето в будущем в каком-то другом арендованном доме. Как дети, вернувшиеся из Гарварда и Еля, будут выпрашивать это особое блюдо, которое напоминало им о залитом солнцем детстве. В отпуске я предпочитаю, чтобы все было просто. Бургеры, блинчики — такого рода еда. Я помою... Руд подумала, что успокоится, если приведет в порядок свою кухню. А еще это была простая вежливость. «Мы здесь сейчас. Мы благодарны вам обоим. Я настолько лучше себя чувствую, поев. Думаю, я бы еще выпил. Д.Х. налил себе еще виски, достаточно старого, чтобы голосовать на выборах. Он хранился для особых случаев, а это, безусловно, был... один из них. «Я присоединюсь к вам». Клей подтолкнул к нему свой стакан. «Понимаете, тут не о чем беспокоиться». Стакан-тамблер оказался к месту. Стекло было тяжелым и дорогим, и не давало ему упасть на пол. Эти незнакомцы не знали его, поэтому они не знали, что ДХ не был склонен к преувеличениям. За полтора часа дороги его страх вырос вдвое, как тесто на дрожжах. Ну, это было тревожно. Он получил то, что хотел, но теперь он хотел, чтобы этот мужчина и эта женщина его поняли. Он чувствовал их подозрительность. Пена, желтая губка, лимонный запах, скрип чистой горячей плиты приносили успокоение Рут. В предшествующие девяносто минут она была заторможена и тороплива одновременно. Современная жизнь шла в сверхъестественном темпе, который не был предназначен для человека. Машины и самолеты превратили всех нас в путешественников во времени. Она выглянула в темноту ночи и вздрогнула, положила руку на колено ДХ. Она думала об этом месте, об этом доме, построенном на совесть и обставленном со вкусом, прекрасно расположенном и абсолютно безопасном, не считая осложнения в виде вот этих людей на ее кухне. это преуменьшение. Отключение света, как во время урагана Сэнди. Клей вспомнил о недостоверных сообщениях про какой-то взрыв о нефтепродуктах из канала Гаванос. Канал в Бруклине известен своей загрязненной водой, попавших в водопровод. Канцероген в каждом глотке. Они прожили без электричества полтора дня. Это была восхитительная чрезвычайная ситуация. Они засели за игральные карты и книги. Когда дали свет, он испек яблочный пирог. «Или в 2003 году», — сказала Аманда. «Электросеть, помните?» Я шел по Манхэттенскому мосту. Не удавалось связаться с ней по телефону. клейс с ностальгией и собственническим чувством положил ладонь на руку своей жены. Я так волновался. Конечно, мы все вспоминали 11 сентября, но это было... намного лучше, чем в тот день. Это было местечковое ощущение превосходства, которое жители Нью-Йорка считали своей личной прерогативой. Хотя собственническое чувство к месту, в котором живешь, свойственно каждому человеку. Ты перечисляешь бедствия, чтобы продемонстрировать свою преданность. Уж ты-то повидал эту старушку в ее худшем виде. Я, конечно, подумала про 11 сентября. Руд смыла остатки еды в слив и включила измельчитель. Что если прямо сейчас умирают люди? Помните, несколько лет назад тот парень выехал на своем грузовике на велосипедную дорожку в Вестсайде? Просто арендовал грузовик в Нью-Джерси и убил всех этих людей. Это было даже несложно. Ну правда, что там планировать? Огни. Все эти огни. ДХ знал, что людям неинтересно слушать про сон, который приснился кому-то ночью. То, что происходило, не было сном, но, возможно, некоторые вещи нужно увидеть собственными глазами. Клей верил, что если что-то сказать вслух, оно станет правдой. Думаю, что утром... Сейчас уже утро. Рут встретилась взглядом с Клеем в отражении окна. Изящная уловка. Я имею в виду, что в дневном свете все выглядит иначе, Думаю, что мотивационные клише имеют под собой основания. Клей говорил извиняющимся тоном, но он верил в свои слова. Мир был не таким страшным, как думали люди. Не знаю, как это объяснить. Рут вытерла руки о полотенце и повесила его на место. Освещённое здание было живым, было маяком. Без света оно исчезало, как однажды, Исчезла статуя свободы в фокусе Дэвида Копперфилда. Внезапное отсутствие света ассоциировалось у Рут с уничтожением, с щелчком выключателя, с изменением, и это порождало вопрос, что было уничтожено? Какой выключатель щелкнул? Что изменилось? Вы были напуганы, понял Клей. Рут извлекла из текущей реальности лишь один урок — И он заключался в том, что все держалось на молчаливом соглашении, что все будет держаться. Для разоблачения было достаточно, чтобы одна из сторон на него решилась. Реальной структуры для предотвращения хаоса не существовало. Существовала лишь коллективная вера в порядок. «Я была напугана. Я и сейчас напугана». Эту последнюю часть она прошептала невнятно. Ей было не стыдно... но неловко. Значит, вот оно как происходит. Неужели она теперь испуганная старуха? Завтра мы узнаем больше. Клей верил в это. А что если это северокорейцы? Тот толстый, который скормил своего дядю собакам? Рут не могла остановиться. Что если это бомба? Ракета? Где-то с год назад случилась сложная тревога на Гавайях, и на какой-то ужасный отрезок времени... Отдыхающие, молодожены, бросившие учебу студенты, домохозяйки, инструкторы по серфингу и кураторы музеев поверили, что пришел конец, что ракета с корейского полуострова уже в пути, чтобы стереть их с лица земли. Как бы ты потратил последние 32 минуты? Искал бы подвал, писал бы друзьям, читал сказку своим детям или лежал в постели с супругом. Люди, вероятно, будут следить за своим собственным уничтожением по CNN. смотря трансляцию с места событий. Или местные станции не прервут программу вещания, и ты умрешь во время передачи «Угадай цену». Северокорейцы?» Аманда сказала это так, будто никогда не слышала об их стране. Что, если это были внешние монголы? Лихтенштейнцы? Жители Буркина-Фасо? Есть ли вообще бомбы у них в Африке? Она смотрела по телевизору, как Лорен Маазель. Известный американский дирижер дирижировал в Пхеньяне. Корреспондент какого-то кабельного канала обещал разрядку политической напряженности. Какой-то предыдущий президент обещал всем мир. У Аманды не было времени думать о северных корейцах, и она понятия не имела, что имела в виду Рут, когда говорила о скармливании людей собакам. Она думала, что корейцев порицают из-за того, что это они едят собак. Это не северокорейцы. ДХ покачал головой, но ровно настолько неодобрительно, насколько мог себе позволить. Одергивать Рут не стоило. Она была девушкой из Барнарда, престижный частный колледж для девушек. У нее были готовые ответы. Он поигрывал тяжелыми часами на запястье. Нервный тик. Он знал, что это тик. Он ставил на Иран, может быть, на Путина. Не буквально. Это было противозаконно, но он не был дураком. Откуда ты знаешь? Теперь, когда они были в безопасности, но тут еще стоял вопросительный знак, Рут могла поддаться панике, которая билась у нее в горле, пока они ехали. Теперь она могла произнести то, что не могла сказать в машине, боясь накликать пустой бак или проколотую шину. Она хранила молчание и представляла лица дочери и внуков в молитве атеиста. Мусульманские фундаменталисты, чеченские правоверные, повстанцы в Колумбии, Испании, Ирландии, в каждой стране были свои безумцы. Разве не должен был тогда быть какой-то бабах? Это было знакомое Клою чувство, когда ему приходилось собирать мебель или машина начинала издавать странные звуки. Как же мало он знал. Возможно, поэтому, по его оценке, истинный ум заключался в том, чтобы признать, насколько интеллект всегда ограничен. Эта философия позволила ему сорваться с крючка. Вы бы что-то услышали, если бы это была бомба. Я завтракал в Бальтазаре 11 сентября. Культовый ресторан Броссери в Нью-Йорке. Дыхав, вспомнил шелковистый омлет, соленый картофель фри. Это не дальше двадцати кварталов от башен, верно? Я ни черта не слышал. Можно, пожалуйста, не говорить об одиннадцатом сентября? Аманде было некомфортно. Я услышал сирены, а потом люди в ресторане заговорили, так что... Рут лениво побарабанила пальцами по столешнице. Невозможно объяснить, что загвоздка темноты в том, что темнота редка, всегда есть какой-то рассеянный свет. Всегда есть контраст, который помогает понять. Тут темно. Уколы звезд, полоска света под дверью, свечение бытовой техники, что-то в этом роде. Разве неспособность заявить о себе, причем с головокружительной скоростью, является самым замечательным качеством света? Клей бессознательно отдал телефону отпечаток пальца. Телефон показал ему фотографию детей. На ней Арчи было 11 лет. Роуз всего восемь, округлые, маленькие, невинные. Поразительно было смотреть на свидетельство того, какими они больше не были. Хотя он часто не замечал эту фотографию за маленькими квадратиками информации, за соблазнительным свечением самого телефона. Он чувствовал фантомное покалывание, когда телефона не было рядом. Клейв вспомнил, что в январе на волне новогодних резолюций Он пытался оставлять телефон в другой комнате, пока спал. Но именно с телефона он в основном читал газеты, и оставаться в курсе событий было равноценной резолюцией. «По-прежнему ничего», — сказал он, отвечая на вопрос, который все хотели задать, даже если ни один из них не потрудился это сделать. Они решили пойти спать.